Миша. Две недели она не отвечает на мои звонки и сообщения, даже по рабочим моментам. Звоню я, игнор. Звонит Лёша, она поднимает трубку. Её дистанцирование очень меня напрягает. Мне холодно без неё, я соскучился. Работать нормально не могу. Не сплю уже третью ночь вообще. Я вымотан. Мих! Не хочешь сгонять до Ленки? Нужна срочно ее подпись на этих бумагах. Сам что не едешь? Вчера был? Она уже, кстати, пришла в себя. И Максим пару часов назад уехал на работу. У него срочная операция. Я быстро хватаю куртку-папку с документами и выбегаю из кабинета. Леша лишь улыбкой провожает меня. Я знаю, что никакая подпись ему не нужна, но повод увидеть ее отличный. Лена открывает мне дверь. Выглядит она действительно лучше. Я тут документы привез. Срочно подписать надо. Я протягиваю ей папку. Миш, я похожа на идиотку? Спрашивает она, перелистывая бумаги. В смысле? Ты на дату смотрел? Я подписывала эти документы четыре месяца назад. Это Леша. Честно признаюсь ей. Понятно. Кофе будешь? Буду. Я следую за ней на кухню. Она резко останавливается и поворачивается ко мне. Если ты решил расстаться, то я продолжать ей не даю. Мои губы накрывают ее, и они сливаются в долгожданном поцелуе. Я прижимаю Лену к себе настолько крепко, чтобы только не причинить боль. Оторвавшись от ее губ, я смотрю ей в глаза. Если ты хочешь знать, что я решил, то одевайся. Я жду тебя в машине. Я разворачиваюсь и покидаю квартиру. Я жду её у машины, нервничаю, как перед ЗАГСом. К этому моменту я готовился несколько недель. Мне хочется удивить её, показать серьёзные намерения. Я даже кольцо купил. Глупо. На её пальце уже есть кольцо, подаренное не мной, но я мечтаю снять его и надеть моё. Волнуюсь. Выкидываю пустую пачку сигарет, сажусь в машину, тарабаню пальцами по рулю. Через пятнадцать минут Лена присаживается рядом, и мы едем. «Куда мы?» «Хочу тебе кое-что показать». Мы подъезжаем к новостройкам в очень современном и дорогом районе. Я помогаю ей выйти из машины, и мы, не говоря друг другу ни слова, заходим в один из подъездов. Я открываю дверь в просторную двухуровневую квартиру, пропуская ее вперед. Квартира очень светлая и солнечная. «Нравится?» — гордо произношу. Я и правда горжусь своим выбором. Я искал очень долго квартиру, которая бы подходила именно ей. Большая просторная кухня, очень просторная гостиная и шикарная спальня. Именно в этой квартире я хотел бы начать нашу новую жизнь. Очень. Миш, чья это квартира? Наша. Как наша? Я не понимаю. Я устал зажиматься с тобой на работе или в машине. Я хочу Наше место. И эта квартира идеальна. Да. Она идеальна. Большая. Для семьи, для детей. Но не для нас, Миша. А если я хочу наших детей? Ты об этом хоть иногда думала? Хоть раз задумывалась о том, что будет с нами завтра? Я не хочу все время быть любовником. Я хочу жениться на тебе. Хочу наших детей. И ты права. Эта квартира не просто место для встреч на время а место, чтобы жить вместе постоянно. «Миша, ты давишь. Я не готова». Она растерянно озирается на окружающую обстановку и кажется, что она начинает задыхаться. «А когда ты будешь готова? И будешь ли вообще когда-то готова? Тебе реально все устраивает спать с двумя мужиками?» «Я уже не могу сдержаться, чтобы не повысить голос» она теряется, и по ее щеке скатывается слеза, которую она быстро вытирает ладонью. Не надо так, Миша. Ты знаешь, что я люблю тебя. Если любишь, то сделай выбор. Мы мучаем друг друга все трое. И чем дальше, тем будет только хуже. Ты не думала, что Макс тоже имеет право быть счастливым, найти женщину, которая не наставит ему рога? Ты это хотел сказать? Нет. Которая будет его любить так «Как ты любишь меня!» Лена убегает, хлопнув дверью, а я не побежал за ней. Блин, я так старался, обставляя квартиру по ее вкусу. Купил новые вещи для нее. Зубную щетку, шампуни, халаты, цветы на подоконнике. И даже на стене развесила рамочки с нашими фотографиями. Она этого не заметила.